Глава 5 Пир, танцы и лучшая лапша за сто лет. Две недели пролетели как один сумасшедший день. Каждое утро я вставала с первыми птицами и шла на кухню, где меня уже ждал верный как щенок и восторженный как ребенок в кондитерской Лунбао. Мы готовили завтраки, я учила его правильно держать нож, чувствовать огонь под воком и понимать, когда начинают раскрываться специи. Днем я кормила голодную ораву студентов, которые теперь воспринимали меня как нечто среднее между старшей сестрой и кулинарным божеством. А вечерами? Вечерами я поднималась в восточную башню с очередным блюдом и наблюдала, как ректор Джао Ю краснеет. Каждый чертов раз. То уши, то шея. А однажды даже покраснел кончик носа, когда я приготовила острые креветки в чесночном соусе, что заставили его драконье пламя буквально петь. По крайней мере, так сказал Лунбао, подслушивавший под дверью. «Это приемлемо», — говорил Джао Ю своим обычным ледяным тоном, но с предательски розовыми щеками. «Ваше лицо говорит, что больше, чем приемлемо», — поддразнивала я. «Это физиология». «Конечно, конечно». Мы превратили наши встречи в своеобразную игру. Я готовила что-то новое, а он пытался сохранить каменное выражение лица. Еще важно было не пялиться на него в этот момент. Не всегда успешно надо заметить. Потому что, боже мой, как можно есть лапшу настолько элегантно? Это должно быть незаконно. Но сегодня все изменится. Ибо пришел день зимнего пира драконов, и я находилась на грани нервного срыва. «Старшая сестра, дыши!» — сказала Шуймей, похлопывая меня по спине. «Ты же справлялась и с более сложными задачами». «Это 200 драконов, Шуймей!» — простонала я, глядя на список блюд. «Двести!» А у меня всего пять помощников и кухня, где половина посуды с удовольствием дала бы дёру «Значит, с тобой нас шесть», — подытожил Лунбао, гордо выпрямляясь, «да и тяньцы сегодня в ударе». Я посмотрела на высокого серьезного парня, который обычно говорил три слова в день, и тот кивнул. «Я умею резать очень быстро», — сказал он, «и овощи меня не кусают». «Потому что боятся», — пробормотал Хосян. «Хорошо», — выдохнула я и попыталась собраться. «Итак, тогда наш план». Холодные закуски мы готовим с утра. Основное блюдо за три часа до пира. Десерты уже готовы и ждут в кладовой. «А лапша?» — спросил Фейлун. «Лапша — главное блюдо вечера. Традиционная драконья лапша с восемью видами начинок, символизирующая восемь направлений ветра и восемь кланов драконов. Я провела над этим рецептом три бессонные ночи, изучая древние свитки, которые любезно предоставил Джао Ю. Лапша должна была быть приготовлена вручную, вытянута до определенной толщины и сварена в бульоне из восьми разных костей. «Лапшу готовим последней», — сказала я. «За час до подачи. Она должна быть свежей». «Ты справишься, старшая сестра», — Лунбао сжал мое плечо. «Мы все справимся». Я глянула на пятерых студентов, поварят, которые смотрели на меня с абсолютной верой в глазах. Что ж, остается только оправдать их ожидания. «Тогда за работу», — скомандовала я. И пусть драконы захлебнутся от восторга. В следующие несколько часов кухня превратилась в управляемый хаос. Я нарезала, жарила, варила, парила и молилась всем богам, которых знала, особенно местному темному богу Юйгую, потому что постоянно о нем слышала от ребят. Шуймей делала холодные закуски, маринованные овощи, студень из свиных ножек и утку в сливовом соусе. Фэй Лун управлялся с тремя воками одновременно, что выглядело как цирковой номер. Хосян жарил рыбу и умудрялся при этом болтать без остановки. Тянь Цы молча и методично шинковал овощи, причем с пугающей скоростью. А Лунбао? Лунбао был везде. Подавал ингредиенты, мыл посуду, пробовал на вкус и честно говорил, если что-то не так. старшая сестра здесь маловато имбиря, сказал он, пробуя карамельный соус для свинины. «Я то уже попробовала». «Хм, парень прав. Хороший у тебя нос». Похвалила я, добавляя имбирь. Лунбао расплылся в улыбке, как будто я вручила ему императорскую награду. В какой-то момент на кухне появилась морковь. Та самая, которая меня полюбила в первый день. В смысле, морковь уже другая, но из того же морковного племени. Она покатилась к моим ногам, жалобно попискивая. «Что тебе?» — спросила я, глядя на нее сверху вниз. Морковь шустро перекатилась к столу и ткнулась в корзину с другими овощами. «Ты хочешь помочь?» — изумилась я. Морковь восторженно подпрыгнула. «Ладно, ложись вот здесь и не мешайся». Морковь послушно легла на разделочную доску, и я быстро нарезала ее тонкими кружочками. «Какая умница!» «Ты разговариваешь с овощами», — заметил Хосян. «Это проблема?» — парировала я. «Нет-нет, мне нравится». Он поднял руки в примирительном жесте. За час до начала пира на кухню зашел Джао Ю. Я как раз в пылу кулинарного вдохновения месила тесто для лапши, будучи по локоть в муке, с прилипшими к лицу прядями волос и фартуке, который видел лучшие дни. Видок был, пожалуй, еще тот. «Ректор Джао!» — выдохнула я, пытаясь сдуть волосы со лба, что получилось явно плохо. А Джао Ю остановился в дверях и просто смотрел. Его серебристые глаза скользнули по моему лицу, рукам в муке и милому хаосу на кухне за моей спиной. «А вы справляетесь?» — спросил он. «Спрашиваете или сомневаетесь?» «Интересуюсь», — донёсся невозмутимый ответ. Я вытерла руки о фартук и выпрямилась, насколько позволяла усталость. «Мы справляемся, закуски готовы, основные блюда почти готовы. Лапшу делаю прямо сейчас». Джао Ю подошёл ближе. «Эй, нельзя ли держать дистанцию?» «У тебя мука», — вдруг сказал он и поднял руку. Я замерла, когда его пальцы коснулись моей щеки. Прикосновение было лёгким, можно сказать, невесомым, но я почувствовала, как кожа вспыхнула под его ладонью. «Вот так лучше», — добавил он и убрал руку. Я не могла дышать. Думать тоже не могла. Только смотрела на него, а Джао Ю смотрел на меня, и между нами повисло напряжённое молчание. «Старшая сестра...» крикнул Лунбао, ворвавшись на кухню с корзиной зелени. «Я принёс...» «Ой!» Он замер, глядя на нас, а потом медленно попятился. «Я ничего не видел. Простите, продолжайте». «Лунбао!» — рявкнула я. Тот с хихиканьем скрылся за дверью. «О боже!» Я закрыла лицо руками, чувствуя, как щёки прямо-таки пылают. «Извините», — пробормотала я сквозь пальцы. «Он не...» «Всё в порядке», — перебил Джао Ю немного хриплым голосом. Я пришел сказать, что начали прибывать гости, и через час начнется пир. «Мы будем готовы», — сказала я. Я не сомневаюсь. Он развернулся к выходу, но у двери остановился. Айсен, не оборачиваясь, позвал он. «Да, ты хорошо выглядишь, даже в муке». И вышел, оставив меня стоять посреди кухни с колотящимся сердцем и глупой улыбкой на лице. «Старшая сестра совсем красная», — прошептал Хосян Фейлуну. «Не булькайте там и режьте лук». Фыркнула я. Оба парня захихикали, но послушались. Ровно в назначенный час мы начали подавать блюда в большой зал. Я выглянула из-за двери и ахнула. Зал украсили как для императорского приема. С потолка свисали красные и золотые фонарики. Свитки с каллиграфией украшали стены. Столы были покрыты шелковыми скатертями, а на них стояли вазы со свежими цветами, несмотря на снежную зиму. «И драконы! Так много драконов!» За длинными столами сидели мужчины и женщины разного возраста в роскошных ханьфу, расшитых золотом и серебром. Все до да безумия красивые, и все с этой особой аурой силы, которая заставляла воздух вокруг них чуть ли не вибрировать. За главным столом на возвышении находился Джао Ю в темно-синих, расшитых золотыми драконами, церемониальных одеждах. Рядом с ним пожилой мужчина с длинной седой бородой и женщина средних лет с пронзительным взглядом. Клавы других кланов поняла я. «Не бойся», прошептала шуймей «Они не едят людей». «Ты меня совсем не успокаиваешь». «И свиньи». Мы начали подавать закуски. Студенты разошлись между столами с подносами, а я руководила процессом из-за кулис, точнее, с кухни. Холодная утка в сливовом соусе, маринованные овощи восьми видов, студень с горчицей, креветки в чесночном масле, жареные пирожки с мясом и овощами. Я наблюдала за реакцией гостей, из затаив дыхания Сначала была тишина, нарушаемая звуками сдвинутых тарелок, ударами палочек друг от друга и еле слышными выдохами. Драконы пробовали, обменивались взглядами и пробовали еще. А потом... «Это восхитительно!» — воскликнула пожилая драконица в зеленом ханьфу. «Кто готовил?» — спросил мужчина с золотыми глазами. «Новая повариха клана Небесного Пламени», — ответил Джао Ю, Чу Айсен. Все взгляды устремились к кухне, точнее, ко мне. Я неловко помахала рукой за двери, а потом опомнилась и спешно поклонилась. «Выходи», — велел Джао Ю. «Что?» «Выходи, Айсен, тебя хотят видеть». «О, нет!» «О, нет-нет-нет!» Но шуймей уже толкала меня вперед, и я, спотыкаясь, вышла в зал. Двести пар глаз уставились на меня. И я снова низко поклонилась, как учила шуймей повари хочу Хачу Айсен приветствует почтенных гостей!» произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. «Ты из клана смертных?» спросила женщина за главным столом. «Я из другого мира», честно ответила я. «Попала сюда случайно, но готовить умею и люблю». «Это мы уже поняли», — улыбнулась пожилая драконица в зеленом. «Давно не ела ничего настолько изысканного. Клану небесного пламени повезло с тобой». Другие драконы закивали и зашептались между собой. Я почувствовала, как стало немного легче. Кажется, я прошла первую проверку. «Спасибо», — поблагодарила я. «Сейчас будут основные блюда». Я вернулась на кухню, и мои помощники встретили меня восторженными возгласами. «Ты молодец, старшая сестра!» — Лунбао крепко обнял меня. «Они тебя полюбили!» «Рано радоваться!» — предостерегла я. «Впереди еще лапша!» Мы подали основные блюда. Жареную рыбу в кисло-сладком соусе, тушеную свинину с каштанами, утку по-пекински, наконец-то я смогла ее нормально приготовить, овощи в устричном соусе и тофу с морепродуктами. Все расходилось в мгновение ока. Вот бы сейчас меня увидели судьи из конкурса. А потом пришло время для лапши. Я стояла у огромного котла с кипящим бульоном и опускала туда свежую и только что вытянутую лапшу. Она будто танцевала в золотистой жидкости, впитывая ароматы восьми разных костей, имбиря, лука и специй. «Три минуты», — сказала я Лунбао, — «засекай». Он кивнул, глядя на водяные часы. Я тем временем готовила начинки. Тонко нарезанная говядина с соевым соусом, креветки в чесноке и грибы с луком. А из овощей пошли в дело шпинат с кунжутом, побеги бамбука и маринованная редька. Еще вареное яйца и острый соус из восьми перцев, который чуть не взорвался у меня во рту, когда я его попробовала. «Время!» — объявил Лунбао. Я выловила лапшу, разложила по огромным мискам, залила бульоном и аккуратно пристроила начинки по кругу, каждую в своем секторе. Сверху посыпала зеленым луком и кунжутом. «Красота!» «Несите!» — скомандовала я. по три миски на стул. Быстро-быстро, пока лапша горячая!» Мои помощники подхватили наполненную посуду и понесли в зал. Я шла следом, держа особую порцию для главного стола. Гости уже ждали. При появлении основного блюда разговоры стихли. Я лично поставила миску перед Джао Ю. Наши взгляды встретились, в его серебристых глазах заплясали искорки, а уголки губ чуть дрогнули. «Надеюсь, это будет приемлемо», — прошептала я. Он взял палочки и зачерпнул лапшу, поднес ко рту и попробовал. Закрыл глаза, и на несколько секунд в зале воцарилась абсолютная тишина. А потом Джао Ю открыл глаза, и я увидела в них что-то теплое, почти нежное. Это произнес громко, чтобы слышал весь зал. «Лучшая лапша, которую я ел за последние сто лет». Зал взорвался аплодисментами, и я стояла, не веря своим ушам. Он он похвалил прямо, бестерпимо и приемлемо. Драконы принялись за еду, и вскоре по залу разнеслись восхищенные возгласы. «Невероятно! Я чувствую, как разгорается мое пламя! Это чудо!» Я попятилась к кухне на подгибающихся ногах. шуймы и остальные поварята встретили меня объятиями и поздравлениями. «Ты сделала это!» — кричал Лонбао. «Ты накормила всех драконов! Я несчастливый!» Я рухнула на стул и закрыла лицо руками. «Я не могу поверить, что это сработало!» Пробормотала я под нос. «Верь», — сказал Фейлун, — «ты особенная старшая сестра. Мы всегда это знали». После ужина начались танцы. В зале играла музыка. Традиционные мелодии на гуцине и дитсы. Драконы танцевали парами, их движения были невероятно грациозными и завораживающими. Я наблюдала из-за колонны, потому что в местных танцах разбиралась еще меньше, чем в драконьей культуре. «Не хочешь присоединиться?» Вдруг прозвучало за спиной. Я вздрогнула, обернулась и обнаружила совсем рядом стоящего Джао Ю. Он протянул мне руку. «Я не умею танцевать», — честно призналась ему. «Я научу». «Вы хотите танцевать со мной?» «Это традиция», — сказал он. «Ректор танцует с поварихой, которая приготовила лучшее блюдо пира». «Правда?» — неверяще уточнила я. «Нет», — улыбнулся Джао Ю. Но я подумала, что так звучит убедительнее. Я рассмеялась, чувствуя, как уходит напряжение. «Ладно, если я наступлю вам на ногу, не жалуйтесь. Я дракон, у меня весьма прочные конечности», — не смутился он. А потом взял меня за руку и повел на середину зала. Драконы расступились, с интересом наблюдая за нами. Джао Ю положил одну руку мне на талию, а другой сжал мою ладонь. Я коснулась свободной рукой его плеча, стараясь не думать о том, насколько он высокий, сильный и как головокружительно пахнет хвоей. «Следуй за мной». Прошептал он, и мы начали двигаться. Танец был медленным и плавным. Я поначалу спотыкалась, но Джао Ю терпеливо направлял меня. Его прикосновения были уверенными и нежными одновременно. «Вы хорошо танцуете», — сказала я, когда наконец поймала ритм. «У меня было сто лет практики», — ответил он. «А ты быстро учишься, Айсен». «Я быстро учусь готовить, но танцы — это другое. И то, и другое требует чувства ритма и баланса». «Хм, возможно, он прав». «Мы кружились под музыку, и я забыла о драконах вокруг, о пире и о том, что я попала в этот мир всего две недели назад. Существовали только мы, музыка и его серебристые глаза, смотрящие на меня так, будто я была чем-то невероятным». «Айсен», — тихо позвал он. «Да». «Спасибо». «За что?» «За то, что осталась и не испугалась, и за то, что сделала это место лучше». Сердце пропустило удар. «Мне здесь хорошо», — призналась я. Впервые за долгое время я чувствую себя нужной». Джао Ю остановился. Музыка все еще играла, но мы стояли неподвижно посреди зала. Его рука скользнула с моей талии к лицу, пальцы коснулись щеки. «Ты нужна», — прошептал он. «Больше, чем можешь подумать». Я не могла дышать и не могла отвести взгляд. А потом музыка стихла, и волшебство момента исчезло. Драконы заплодировали и мы отстранились друг от друга. «Спасибо за танец». Сказала я и поклонилась. Мне было приятно, ответил Цзяо Юй и поклонился в ответ. После этого я на ватных ногах вернулась на кухню и рухнула на стул. Что сейчас было? прошептала я в пустоту. Любовь, невозмутимо ответила Шуймей, появляясь из-за двери. Это называется любовь, старшая сестра. Не говори глупостей, буркнула я. Шуймей тоненько захихикала. За окном падал снег, и я подумала, что, возможно, судьба бросила меня в этот мир не просто так. Может быть, здесь, среди драконов и живой моркови, я, наконец, нашла свой дом. И, возможно, ледяное сердце ректора начало таять. Хотя бы чуть-чуть.